Через несколько секунд человек исчез за домиком, и Анника смогла выйти из укрытия на дорогу, по которой она побежала к машине, не отряхнувшись от снега. Сначала она не увидела свой взятый на прокат автомобиль и едва не впала в панику, но потом рассмотрела его за разбитой машиной. Нажатием кнопки она открыла замок, Упала на переднее сиденье, стащила с рук рукавицы и потянулась за мобильным телефоном. Дрожащими пальцами она с трудом набрала прямой номер комиссара Сюпа. «Карлсен, центральный пункт», — она попала на коммутатор. «Сюп», — выдавила из себя Аника, — «мне нужен комиссар Сюп». «Его сегодня не будет», — ответил Карлсен. Мозг Аники работал на полных оборотах. Она прищурилась и провела потной рукой по лбу. «Тогда соедините меня с Форсбергом. Он на месте?» «С каким из них?» «Их у нас трое. Из криминального отдела». «Подождите, сейчас соединю». Разговор прервался, и Аника оказалась в каком-то неведомом киберпространстве, куда не проникали ни слова, ни звуки. Подождав три минуты, она отключилась и снова позвонила на коммутатор. — Мне нужен человек, занимающийся убийством Бенни Эклэнда и Линуса Густавсона, — срывающимся от паники голосом сказала она. — Что случилось? — равнодушным тоном спросил молодой человек. Усилием воли Аника заставила себя успокоиться. «Меня зовут Аника Бенгтсен. Я корреспондент газеты «Квельспрессен». И я...» «Престой у нас занимается сюп отрезал Карлсон. «Звоните ему завтра». «Послушайте меня», — крикнула Аника. «Рагенвальд здесь. Он же Йоран Нильсон, он же «Желтый дракон». Я знаю, где он находится. Он находится в маленьком кирпичном доме у подъездных путей металлургического завода». Он находится там вместе с Кариной Бьерн-Лунд. Вам надо немедленно его взять. Сейчас же. — Бьерн-Лунд? — переспросил Карлсон. — Министр культуры. — Да, — закричала Аника. — Йоран Нильсон из Сата-Ярви и она находятся в доме неподалеку от завода. Я не могу толком на словах объяснить, где это. Но это недалеко от Виадука. «Слушай», — не выдержал карсон — «ты хорошо себя чувствуешь?» Аника осадила себя, поняв, что ведет себя как полная идиотка. Она откашлялась и утишила дыхание, чтобы говорить спокойно и здраво. «Я понимаю, что все это звучит как бред сумасшедшего», — сказала она и даже попыталась улыбнуться в трубку. «Я звоню из района, который называется Лёвскаттен». Он находится неподалеку от металлургического завода. Рядом проходит железнодорожный подъездной путь. «Мы знаем, где находится Лёвскаттн», — сказал полицейский. И потом Аника поняла, что его терпение начинает иссекать «Человек, за которым вы охотились много лет, вернулся в Лулео», — сказала Аника почти спокойным голосом. «Его зовут Йоран Нильсен». И с тех пор, как вернулся в Швецию, он совершил четыре убийства. Убийство во имя Мао. Вы понимаете? И именно сейчас этот человек находится у входа в маленький кирпичный дом, расположенный на поляне в Леске. Во всяком случае, несколько минут назад он был там, у кирпичного домика с железной крышей в Леске, неподалеку от виадука. Помощник полицейского Карлсон шумно Вздохнул в трубку. «Дежурная сейчас принимает смену, но как только она вернется, я ее обязательно проинформирую». «Нет!» — закричала Аника. «Вы должны прибыть сюда немедленно, сию же минуту. Я не знаю, сколько времени он здесь пробудет». «Слушай», — решительно произнес полицейский. «Успокойся. Я же сказал, что поговорю с дежурной». «Хорошо». Ответила Аника и судорожно вздохнула: "Хорошо. Я жду около автобусной остановки приезда полиции и покажу дорогу. Я нахожусь в серебристым Volvo". "Отлично", сказал полицейский. "Спокойно жди". С этими словами он отключился. Аника посмотрела на дисплей телефона, на зеленоватый мерцающий в темноте прямоугольник. Она вставила в ухо микрофон и набрала отдел новостей, прямой телефон Янсена. «Я, видимо, задержусь в Лулео на сегодняшний вечер», — сказала она. «Хочу еще немного потянуть лямку в городе в ночи, если все останется так, как сейчас». «Зачем?» — спросил Янсен. «Нащупала хороший сюжетик», — ответила Аника. «Никакого терроризма», — угрожающе протянул Янсен. Я завтра утром получу чертей, как только они узнают, что ты снова улетела в Норботтен. — Все будет в порядке, — заверила шефа Аника. — Слушай, я серьезно, — сказал Янсен, — ни одной чертовой строчки про чертов терроризм. Понятно тебе? Она помолчала, а потом сказала. — Замет она. Все будет спокойно. Я обещаю. — Обоснуйся в городе сказал дежурный шеф, приблизив трубку к уху и более дружелюбно: "Закажи услуги, например, платное телевидение и смотри порнофильмы. Рекомендую это дерьмо, опробировано. Я же знаю, как это бывает. Иногда надо уехать и отключиться". "Ладно", сказала Аника коротко и нажала кнопку отбоя. Потом она набрала 118, -118 Попросила соединить ее с городским отелем «Лулео» и заказала номер бизнес-класса на верхнем этаже. Позвонив, она уселась поудобнее и принялась смотреть в ветровое стекло. От ее дыхания оно скоро стало покрываться слоем льда. Делать было больше нечего. Теперь ей осталось только дождаться полиции. «Скоро все это закончится», — подумала она. Пульс перестал частить, сердце билось ровно и спокойно. Она представила себе обрамленное седыми волосами лицо Торда Аксельсона, опухшие от слез глаза Гуннель Санстрем и ее бордовую кофту, вихрастую голову Линуса Густавсона и его настороженные глаза, и сердце ее наполнилось гневом. «Скоро придет и твой черед, дьявол!» Аника начала мерзнуть. Сначала она решила завести мотор и погреться, но потом передумала, открыла дверь и вышла из автомобиля. Она нервничала и не могла спокойно сидеть на месте. Аника проверила, лежит ли в кармане мобильный телефон, заперла машину и поднялась на гребень холма. Арктическая ночь. Наложила на пейзаж свою железную руку. Ландшафт затвердел, словно сталь, которую лили в домнах и мартенах у моря. Аника дышала, и слои замерзающего пара окутывали лицо и голову. «Как здесь красиво!» — подумала она, глядя на рельсы и звезды. Она услышала за спиной урчание мотора и резко обернулась, надеясь, что это полиция но это был местный автобус первого маршрута. Автобус проехал мимо и затормозил, и Аника отступила в сторону от остановки, давая понять шоферу, что не собирается ехать. Но автобус все равно остановился. В нескольких метрах впереди неё задняя дверь открылась, и из нее вышел коренастый мужчина. Движения его были медлительны и тяжеловесны. Аника присмотрелась к нему и шагнула навстречу. "Ханс", окликнула она его. "Ханс, привет. Это я, Аника". Ханс Блумберг, архивариус норландс поднял глаза, и взгляды их встретились. "Что ты здесь делаешь?", спросила Аника. "Я здесь живу" ответил Ханс и радостно улыбнулся. «На торсвеген! С этими словами он ткнул пальцем через плечо в направлении жилого квартала с домами сороковых годов. «Правда?» — спросила Аника. Автобус уехал. Она сделала шаг вперед и заглянула Хансу в глаза. И в тот же миг в ее мозгу что-то щелкнуло. Она вспомнила, где видела раньше, изображение желтого дракона, и даже вспомнила, где именно оно висело. Тогда она подумала, что это детский рисунок, желтый динозавр, и находился он на доске объявлений в архиве Норландстиднинген. Аника машинально отступила на пару шагов. «Могу задать, собственно, тот же вопрос. Что ты здесь делаешь?» — сказал Ханс Блумберг. Автобус исчез за гребнем холма. Мужчина подошел к Аннике вплотную, держа руки в карманах. Он стоял совсем близко, и в лунном свете глаза его казались совершенно прозрачными. Анника нервно рассмеялась. — Я здесь на работе, но, кажется, заблудилась, — сказала она. — Не скажешь, где находится Феронинсгаттн? — Ты стоишь на ней, — ответил Архивариус. У вас в Стокгольме все страдают топографической тупостью. — Такой уж я родилась, — сказала она, не зная, что говорить дальше. — С кем ты должна встретиться? — Аника пожала плечами. — Я уже безнадежно опоздала, — сказала она. — Но тогда тебе надо пойти погреться, — заявил он. — Позволь предложить тебе чашку чаю. Она принялась лихорадочно искать предлог, чтобы отказаться, но Блумбергу не было никакого дела до ее колебаний. Он уверенно взял ее под руку и зашагал. «Я живу в маленькой двушке в нижней части города. Там не слишком роскошно. Но что остается делать старику, если он уже не вписывается в общество потребления?» Она попыталась осторожно высвободить руку, но с равным успехом могла бы вырваться из слесарных тисков. Не так уж часто такому парню, как я, удается заполучить такую гостью, да еще и из столицы. Он приветливо улыбнулся, и она постаралась не отвечать на его улыбку. «Интересно, кто ты?» — поинтересовалась она. «Пантера? Тигр или лев?» Он откровенно посмотрел на нее и не стал притворяться, что не понял вопроса, только крепче прижал Анику к себе. Дома исчезли у них за спиной. Они приблизились к щиту с запрещением движения транспорта. Аника повернула голову влево. Они проходили мимо линии электропередач и направлялись к леску. «Ты живешь здесь? В лесу?» Он не ответил, и в следующий момент она как будто снова оказалась в туннеле. Земля дрогнула у нее под ногами. Она услышала чье-то частое трудное дыхание, потом поняла, что это дышит она сама, и почувствовала, что рот у нее полуоткрыт. — Нет, — сказала она, — я не хочу. — Пожалуйста. Ноги ее подкосились и она бы упала, если бы Блумберг, сладко улыбаясь, не подхватил ее за талию. — Ты же репортер, — сказал он, — по-настоящему любопытный маленький репортер. Ясно же, что тебе просто необходим хороший сюжет, не так ли? Она снова явственно разглядела над собой трубы туннеля и заплакала. — Отпусти меня! Она уперлась ногами в обледеневшую землю и попыталась вырваться, но тут же получила оглушающий удар по голове. Из глаз ее посыпались искры, откуда-то сверху на нее кричал Свен. Она согнулась и упала на землю, закрыв голову руками: « Не бей меня! Мир застыл и остановился. Земля перестала качаться, и она услышала собственное тяжелое дыхание. Она осторожно подняла голову и увидела, что Ханс Блумберг смотрит на нее, беспокойно качая головой. — Так-то ты относишься к работе! А ну вставай! Вождь ждет! В неверном свете луны и железнодорожных фонарей она, шатаясь, потащилась за своим спутником направо. Ангелы замолкли. Там, где только недавно слышалось заунывное робкое пение, царила темная пустота. Они миновали финский домик. Теперь он показался Анике абсолютно черным. — Мы идем к кирпичному дому? — спросила она. — Не так ли? — Прямо за Виадуком? «Я вижу, ты уже побывала на разведке и нашла главный штаб», — ответил архивариус, изобразив на лице свою обычную добродушную улыбку. «Пришлось полазить по кустам?» «Очень умно с твоей стороны. Тогда я, так и быть, расскажу тебе, что нас ждет». «Дракон снова созвал нас. Полагаю, что не все смогли прийти. В наших рядах были потери». Но Карина уже там. из гарантии Юнгве. Он никогда не пропускает праздники. Архивариус довольно рассмеялся. Аника изо всех сил боролась с подступившей к горлу тошнотой. «Бедный Юнгве!» — продолжал Архивариус. «Йоран хотел, чтобы я позаботился о нем. Но что тут можно поделать? Для того, чтобы помочь старому алкоголику...» Надо иметь аппарат принуждения, а у меня его нет. С сожалением я был вынужден констатировать, что Юнгвы уже не может контролировать реальное положение вещей. А это очень и очень печально. Уж я бился с ним, бился. В этот миг Аника услышала за спиной какой-то гул. Она оглянулась и в свете луны увидела огромный тепловоз, катившийся по рельсам. «Едет прямо на нас!» — заметил Ханс Блумберг. Аника пришла в смятение. Она бросила взгляд на проезжавший мимо них локомотив, с грохотом тащивший за собой бесконечный состав груженных рудой вагонов в сторону завода. Сердце бешено забилось. Аника попыталась представить, видно ли ее из кабины машиниста. Она была одета в черное, на темном фоне леса, и очень скупо освещена луной. Она постаралась успокоиться и, не поворачивая головы, рассмотреть, насколько длинен состав, но так и не увидела его конца. Они прошли под виадуком. Поезд, наконец, прогрохотал мимо. Бум-бум-бум-бум. Вагон за вагоном, отбрасывая темные тени на пустынное здание депо. И Исчез последний вагон. Поезд направился к въезду во двор прожорливой домны, чтобы сбросить руду в ее пылающее чрево. Аника с трудом сглотнула слюну, руки ее неудержимо тряслись. Они подошли к трансформаторной будке, куда Йоран Нильсен затолкал свою сумку. Аника посмотрела на будку. Дверь была закрыта и заперта. «Нам налево», — сказал Ханс Блумберг, и толкнул Анику к поляне. Аника едва не упала на льду, но в последний момент ухватилась за какой-то куст и устояла на ногах. «Успокойся», — сказала она слабым голосом и пошла к кирпичному строению. Окна были закрыты железными ставнями, при открытой двери вела полусгнившая разбитая деревянная лестница. Аника остановилась, и тут же ощутила толчок в спину. «Заходи внутрь!» «Живо! Это всего лишь старая компрессорная!» Аника взялась за ручку двери, покосилась на амбарный замок, висевший на ржавой приваренной к двери петле, и вошла внутрь. В помещении стоял тот же отвратительный запах, который ударил ей в нос за трансформаторной будкой. Рангвальд был здесь. В комнате стоял непроницаемый мрак. Аника несколько раз моргнула, чтобы привыкнуть к темноте. В помещении было слышно человеческое дыхание. В домишке было очень холодно. Как ни парадоксально, но казалось, что здесь холоднее, чем на улице. «Кто ты?» — спросила Карина Бьернлунд откуда-то из левого угла. «К нам пожаловала великая незнакомка», — объявил Ханс Блумберг, втолкнув Аннику вглубь помещения и закрыл дверь. Министр культуры щелкнула зажигалкой. Слабый свет озарил жалкое убежище. Тени от носа и темные впадины глазниц делали Карину похожей на чудовище. Рядом с Кариной Бьернлунд стоял алкоголик Юнгве, Йоран Нильсон стоял справа, привалившись спиной к стене. Над ним висел, покрытый пылью, большой портрет председателя Мао. Аника почувствовала, что впадает в панику при виде этого убийцы. Заколола в кончиках пальцев. Появились головокружение и дурнота. Она поняла, что вот-вот упадет в обморок. «Спокойствие!» — подумала она никакой гипервентиляции дыши ровно карина бьорнлунд зажгла стоявшую у ее ног стеариновую свечку положила в карман зажигалку и поднялась со свечкой в руке что это такое спросила она в упор глядя на ханса блумберга зачем ты притащил ее с собой карина поставила свечку на старую ржавую машину Наверное, это и был компрессор. Пар от дыхания множества людей облаками клубился в помещении. — Я здесь не одна, — подумала Аника. — Это совсем не то, что тогда в туннеле. — Позвольте представить, — заговорил Ханс Блумберг, — фрекен Анику Бэнктзн, газетную писаку и по совместительству «Шпионку из Квэлспрессен!» Карина Бьорнлунд вздрогнула, как от удара, и отступила к стене. «Ты в уме?» — громко спросила она. «Приволок сюда журналистку? Ты понимаешь, как ты меня подставил?» Йоран Нильсон смотрел на них мутным, утомленным взглядом. «Все, что здесь происходит...» «Не предназначена для посторонних», — сказал он на удивление четко и резко. «Пантера, о чем ты думал?» Ханс Блумберг, он же Черная Пантера, поплотнее прикрыл дверь и улыбнулся. «Фрекен Бэнкдзн, уже все она знает. Она стояла у дверей, если бы я не привел ее сюда...» Она бы уже отправилась разносить свежие сплетни о нашей встрече. Карина Бьорнлунд шагнула к Блумбергу. — Теперь все безнадежно испорчено, — злобно произнесла она. — Погибло все, за что я боролась столько лет. Черт бы тебя побрал! Она подняла с пола сумку и направилась к двери. Йоран Нильсон шагнул в круг света. Аника не видела в его руках оружие, у Нильсина было бледное осунувшееся лицо, и вообще он производил впечатление тяжело больного и слабого человека. Карина Бьернлунд резко остановилась, испуганно и неуверенно посмотрела на Йоррона. «Постой», — сказал он министру и повернулся к Блумбергу, — «ты берешь на себя ответственность за неё. «Ты можешь гарантировать безопасность группы?» Аника принялась внимательно рассматривать этого серийного убийцу. Его дряхлое тело прислушалось к его медлительной речи, словно он мучительно подыскивал слова, прежде чем их произнести. «Никакой опасности нет», — бодро сказал Архивариус. «После встречи я о ней позабочусь». Аника почувствовала, как ноги ее наливаются свинцом, а все тело цепенеет. Где-то в животе возник животный вой, который никак не мог вырваться из горла. Желтый дракон посмотрел на Анику, и она перестала дышать. «Стань там!» — сказал он и указал рукой на угол. «Мы не можем допустить, чтобы здесь присутствовал репортер». «Вы же прекрасно это понимаете», — запальчиво сказала Карина бьорнлунд «Я с этим категорически не согласна». Дракон поднял руку. «Довольно», — сказал он. «Наш командир взял на себя ответственность». С этими словами он сунул руки в карманы. «Там у него оружие», — подумала Аника. «Сегодня очень холодно», — сказал он. «Поэтому я буду краток». На середину комнаты вышел алкоголик Юнгве. «Дьявольский холод!» — сказал он. «Но «Ну неужели ни у кого не найдется немного выпивки?» Ханс Блумберг расстегнул верхние пуговицы куртки и достал из внутреннего кармана непочатую бутылку Абсолюта. Глаза Юнгве вспыхнули. Губы дрогнули от восторга. Он взял бутылку с такой нежностью, словно это был ребенок. «Думаю, нам есть что отметить», — сказал Ханс и ободряюще кивнул Юнгве. Глаза Юнгве слезились, когда он срывал с горлышка пробку. Аника смотрела в пол и шевелила пальцами ног, чтобы они окончательно не закоченели. Что они с ней сделают? Здесь всё никак в туннеле. Никак в туннеле.